Примечание редактора Как и обычно, Каин не особенно вникает в то, что не касается лично его, так что повествование в данном месте делает внезапный скачок. В соответствии с этим я почувствовала необходимость привнести в него некоторые материалы из других источников, дабы вы могли представить более сбалансированную картину общей ситуации. Из «Помрачнения в едва ночи», «Краткая история вторжения хаоса», за авторством Блаттинг Тингроузера, 957 м 41 Если первую кровь наземной кампании пришлось пролить Вальхальскому 597-му, то честь первой победы в космическом сражении, несомненно, принадлежит экипажам кораблей заграждения, которые патрулировали дальние границы торговых маршрутов в системе. Для того, чтобы полнее осознать все мужество их и командира эскадрильи, командующего городцо Баглера, мы не должны забывать, что приближающиеся войска вторжения превосходили их числом настолько, что у отважных пилотов не было ни малейшей надежды на победу, и они знали об этом. Задача их состояла в том лишь чтобы доложить все, что смогут выяснить о размере и диспозиции вражеского флота, после чего списать свои жизни, если сумеют. Они же сделали намного более. Это является собой немеркнущее свидетельство того, как высок воинский дух Имперского флота, а также демонстрирует выдающиеся качества капитана Баглера как тактика и боевого командира. Как многие читатели, несомненно, уже догадались, это был один из ранних инцидентов долгой и славной карьеры адмирала флота Баглера, в отличие впрочем, от генерала Солла. Он не оставил письменных воспоминаний о тех событиях, равно как и о других с его участием. Возможно, что за это мы должны быть ему только благодарны. Имея в своем распоряжении только два сторожевых корабля, его собственную эскападу и столь же легко вооруженную воительницу, он каким-то образом умудрился вывести из строя три вражеских судна, прежде чем отступить. При этом лишь два корабля под его командованием получили незначительные повреждения.